Борис Васильев Летят мои кони Повесть о своем времени Журнал «Юность», номер шестой, за 1982 год Читает Николай Козий Я, Васильев Борис Львович Родился 21 мая 1924 года в семье командира Красной армии в городе Смоленске на Покровской горе. А сейчас я еду с ярмарки. Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и, недопетая песня, готова сорваться в белесое от седины неба. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут, собственным теплом вспарывая его застойный холод, еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам, еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя, и еще ничего не болит, кроме сердца. И все же я еду с ярмарки. А это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» «И могу» между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне. Чувства притупляются, как боевые клинки. Об них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случалось впервые, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме солнца и смеха, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет за поворотом, потому что потерял им счет, Но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать, но уже ничего не вернешь. И неразгаданные мысли, незаписанные романы и встреченные встречи, что призрачным роем еще вьются вокруг тебя уже для других. Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв. Я не знаю, в барышах я или в накладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце. И мне легко... Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее. Многократно обжигаясь на молоке, я так и не выучился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным кусарским самодовольством. Так пусть же не спивно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды, и ощупывать свою жизнь, и вся в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы. Мне сказочно повезло. Я увидел свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен. Есть множество городов и красивее, и древнее его. Повезло потому, что Смоленск моего детства...